Глава тридцатая К.С.Д. Хотелось бы сказать, что после перемещения в ратушу дела стали идти лучше, но нет. Тела уносили ежедневно, складируя у забора свалки. Ситуация ухудшалась с каждой секундой. Ответные письма пришли через неделю, но она показалась вечностью. Чувствовала себя неловко от того, что писала ребятам по причине, а не просто узнать, как идут дела. После распределения у нас не было особо много времени на общение. Ханна что-то рекламировала, Раф шил одежду, а адан был занят тренировками. Это была почти вся информация, которая была мне известна. С адреса Ханны. Мне пришло три письма. По одному от нее Рафа и Дана. С адресов парней не пришло ни одного. Нахмурилась. Схема была простая. Изначально написала по письму каждому и еще одно дополнительное Ханне. В каждом из писем написала про болезнь в низших секторах. Открыла сообщение Ханны. Бегла, пробежалась по нему глазами, найдя нужный абзац. Получила оба письма. Мы слышали про болезнь и принимаем защитные действия во избежание заражения. Как ты просила, второе письмо перешлю Рафу и напишу Дану сама. У вас все хорошо. Отложила ее письмо в сторону. Взяла в руки второе от Рафа. Сообщение от Ханны пришло на сутки быстрее твоего. Нам сказали, что происходит сезонное распространение простуды. Что происходит? Нам стоит приехать? Постскриптум. Вложенную часть отправляю Дану. Жду ответов. Усмехнулась. Ситуация повторяла мою догадку, что меня совсем не радовало. Последнее письмо было от Дана. Получил сообщение от Рафа. Никакие другие письма не доходили. О какой болезни идет речь? Ничего толком не понял, но сообщение с красной меткой будет доставлено королю лично в руки. Сам об этом позабочусь. Вам нужна помощь?» Облегченно вздохнула. «Во всяком случае, сейчас королевский двор должен быть в курсе эпидемии». Неприятно сосала под ложечкой. Кто-то перехватывал письма. Политика всегда была жестокой, но одно дело читать про это в учебнике, а другое — быть непосредственным участником событий. В мою коморку, в которой раньше стояли швабры, заглянул Лука. Выглядел он уставшим и немного напуганным. Встала и вышла к нему в коридор. Все будет хорошо, улыбнулась и сжала его плечо, пытаясь успокоить. Он кивнул. Вошли в ближайшую комнату. Чак махнул мне рукой. У нас опять начинало не хватать кровати для пациентов. Как дела? спросила, садясь на его постель. По мне не видно, скривился он. Пару дней назад его состояние ухудшилось. И продолжать работать Чак уже не мог. Оставалось надеяться, что лекарство будет здесь быстрее, чем лихорадка, доведет его до предела. Сочувственно ему улыбнулась. — Ты сама как? серьезно спросил он, понизив голос. Судорожно отдернула рукав рубашки, скрывая пятна. Заражение началось уже давно. Сейчас моя температура была под 38 но ощущалась вполне нормальной. «Тише! хочу чтобы кто-нибудь узнал?» — шикнула на него я. Последнее, что нам сейчас было нужно — паника. Люди и так в хороший исход не верили, а если единственный врач сляжет? Покачала головой. «Я не врач. Почему вообще должна переживать за все это?» Вчера нашла первые пятна у Зирка и Луки. Они начали подменять Чака сразу, как тот окончательно заболел. Элли отлично присматривает за Саймоном и все еще оставалась единственной здоровой. Шерия, как и Чак, была в одном шаге от больничной койки. Зирк махнула ему рукой, заметив в проходе. Он медленно подошел к нам ближе, держа в руках под нос тряпками. Зирк сам на себя злился за свою медлительность, но лучше так, чем его постоянные падения. Напиши Ханне, что у нас все отлично. Она должна передать это рафу и Дану, сказала я. Хорошо, недоуменно отозвался он. Они все были в курсе что я не хотела писать старшим про эпидемию. «Я отнесу письма в бюро», — кивнул Лука. «Отлично, остается ждать», — устала, потерла переносицу. Вот только ни через день, ни через неделю лекарства мы не получили. Состояние начало близиться к критическому. Дан еще три дня назад... Написал, что лекарство было создано по моему рецепту в кратчайшие сроки и уже готово к отправке. Взрослые могли продержаться после заражения месяца три, иногда четыре, при интенсивной терапии и своевременной помощи. Судя по состоянию Чака, у него было максимум неделя. Мое шире положение было чуть лучше. Мы все еще могли ходить, Но лихорадка и обезвоживание давали о себе знать. Нужно было сделать хоть что-то, но голова отказывалась соображать. В дверь постучали. С трудом приняла вертикальное положение. Дождалась, пока голова перестанет кружиться, и крикнула, чтобы входили. В комнату заползла Шерия. «Зачем ты встала?» — глухо спросила ее я. «Аналогичный вопрос», — усмехнулась она, садясь рядом. «У меня есть идея, но она тебе не понравится». «В нашем положении мне вообще ничего не понравится», — буркнула в ответ, вздохнув. «В соседнем секторе был замечен участник Корн», — произнесла Шерия. «Ты про тех, кто хочет свергнуть правительство?» — ненадолго задумалась с ужасным лозунгом «Корона, обещание разрушения народу?» «Да, те самые», — кивнула она. «Думаешь, они захотят нам помочь?» — горько улыбнулась я. «Добровольно? Конечно, нет», — серьезно ответила Шерия. «У тебя нет рычагов воздействия на них?» — спросила я, уже зная ответ. Она отвела взгляд шеф и другие уже отказались снова мой риторический вопрос вариантов сейчас было мало возможно стоит рискнуть шееря схватила меня за руку я пойду с тобой серьезно сказала она не в этот раз покачала головой и непреклонно встретила ее взгляд спустя пару секунд она неохотно кивнула залезла в карман и дала мне какой-то флакон. На всякий случай, пожала Шеррия плечами, отдавая его мне. Я дотянулась до верхнего ящика стола и вытащила коммуникатор, который она у меня просила. Протянула ей, но она оттолкнула мою руку в сторону. «Отдашь, когда вернешься», упрямо сложила та руки на груди. Закатила глаза и кивнула, положив его в карман. Мне надо подготовиться. Серьезно посмотрела на Шерию. Она улыбнулась и вышла из комнаты. Низшие участники корн ничего не решают, а к главе в моем состоянии меня и на километр не подпустят. Пока исследовала вирус, нашла интересное действие на него смеси антибиотиков. Они убирали все его симптомы, но буквально на пару часов. Потом они возвращались с усиленным действием. За это время мне надо найти лекарство, иначе будет в пору выбирать вазу для праха. Если бы Шерри знала про мою идею, то ни за что не поделилась своими наблюдениями. Смесь была готова через час. Выходя на улицу, встретила одного из помогающих нам местных жителей. В основном они присматривали за своими родными, что уже было отлично. «Передай это Шерри», — попросила его я, протянув ее коммуникатор. Хорошо, парнишка выглядела задаченно. Не стало ничего ему объяснять. Лучше отделаться от всех возможных просьб заранее.